Глава одиннадцатая. Расписная собака. Рождение истории. Рождество наступило и прошло, как всегда. Казалось, мы только и делали, что в огромных количествах поглощали пирожки с сухофруктами среди ворохов подарочной бумаги и обрывков клейкой ленты. Я пытался развлекать родных древнегреческой версии песенки «Джингл Беллс», которую перевел никто иной, как почетный профессор греческого языка в Оксфорде. Непонятно, было ли им так же весело, как и мне. Во всяком случае, почти все вышли из комнаты, не дослушав. Осталась одна Уна, как настоящая Канис Фиделис. Начался Новый год совсем сопутствующим ему оптимизмом. Настало время воззвать к Янусу, двуликому римскому богу, в чьи обязанности входило, кроме прочего, охранять пороги. Я совершил в его честь свое скромное возлияние. И вот хлопушки отгремели, порядок наведен, подарки радостно получены, бутылки из-под вина отнесены в переработку, а мы вернулись из загорода, где провели большую часть каникул. Уна воплощала в жизнь Илиаду, а я сибаритствовал. Сибаритствовал? удивилась Уна. Да, Сибариты жители греческого города Сибарис на юге Италии. Считал, что они больше всех на свете любят роскошь. По крайней мере, римляне так считали. И вот мы вступили в Новый год, чувствуя себя римлянами, которые за ужином переели сонь и готовясь сесть на диету из листьев салата. Естественно, это предполагало также побольше гулять с Уной, поскольку я очень хотел привести свою весьма разжиревшую комплекцию чуть ближе к классическому идеалу. «Мечтать не вредно», — заметила Уна. Ей почему-то удается неизменно оставаться Тонкой и звонкой. Откуда мы знаем то, что знаем? Спросила она, когда мы выходили на улицу, сияя от радости и в полной готовности разогнать всех белок, которые будут иметь наглость попасться нам на глаза. Откуда мы знаем то, что знаем? Это не совсем относится к нашему с тобой разговору, сказал я. Это скорее эпистемологический вопрос. Уна ответила молчанием, которое просто необходимо было прервать. Эпистемология — это философия познания. О таких вещах лучше поговорить с Монти. Монти — это пёс такого автора по имени Энтони Магоуэн. Он такой небольшой и лохматенький. Магоуэн? Нет, Монти. Он мальтиец. Мы иногда натыкаемся на них в хите, и Магоуэн постоянно что-то рассказывает Монти про свою философию. По крайней мере, я думаю, что про философию. В прошлый раз я слышал, как он... Где-то возле туалетов у парламентского холма яростно рычал кьер -гор Он тебе может рассказать про Киника Диогена. Это, кстати, значит «Диоген-собака». А я тебе про этого Диогена расскажу только одно. Когда Платон определил человека как животное о двух ногах, лишенное перьев, Диоген ощипал петуха и сказал «Вот платоновский человек». «Ладно, тогда я спрошу Монти», — сказала Уна, — и продолжала сквозь зубы. Вообще-то я имела в виду, откуда мы знаем, что происходило в античности. Это же очень давно. Да, а для тебя совсем-совсем давно, ведь век собак короче века людей. Из тех знаний, что мы можем наскрести об античности, многое мы получаем от историков, и, конечно, полезно знать основные имена и о чем эти историки рассказывают. Первым, кто, очевидно, изобрел исторический жанр, был Геродот, из Галикарнаса, греческого города на побережье Малой Азии, современная Турция. Я думаю, что мы не должны его недооценивать, как зачастую делают студенты, обвиняя его в недостаточной тщательности. Свои труды он назвал «историей», что означает «расспросы». Главной его темой были войны между греками и персами, о которых мы немного говорили, когда обсуждали Эсхила. Тогда небольшому, но слаженному и храброму греческому войску удалось победить огромные персидские полчища. Наверное, самый знаменитый эпизод греко-персидских войск — это битва при Фермопилах или Горячих Воротах, основную информацию о которой нам как раз дает Геродот. Правда, греки в этой битве проиграли. А что там произошло? Эта история практически стала легендой. В частности, на ней основан фильм 300 спартанцев. Кстати, некоторая достоверность в нем есть. Итак, в какой-то момент 480 года до нашей эры примерно 6 тысяч греков попытались сдержать натиск персов. Представь, что вот-вот прорвет плотину, а ты пытаешься заткнуть ее пробкой. Эти 6 тысяч составляли все греческое войско целиком. Персы думали, что Фермопильское ущелье и единственный проход через горы. Был другой путь, который греки держали в тайне, пока кто-то не выдал его персам. Вооружившись новой информацией о ландшафте, персы, конечно, пробрались на материк и подкрались грекам с тыла. Это был ответственный момент. Большинство греков бежало, а спартанцы под началом царя Леонида остались на месте. Спартанцев было 300, а против них, вероятно, 100 тысяч персов. Они победили? Спартанские матери говорили своим сыновьям возвращаться с войны либо со щитом, либо на щите. Спартанский кодекс чести требовал яростно сражаться. Если кто-то бежал, его клеймили позором. Спартанцы бились копьями, пока те не ломались, потом мечами. Если их прижимали окончательно, дрались руками и зубами. Здесь у них не было ни малейшего шанса. Они проиграли сражение, все были убиты, а персы взяли фермопилы. Геродот написал свое произведение примерно в V веке до нашей эры. Он дружил с Афоклом. События он воспринимал как часть божественного плана. Если ты проявил хюбрис, придется разбираться с последствиями. Ты, конечно, помнишь это из мифологии. Он пытался понять, что значит быть греком, хотя такого слова он, как ты понимаешь, не употреблял, по сравнению с другими культурами, которые их окружали. Его подход был совершенно новаторским, он активно использовал устные источники. Он ходил и расспрашивал внуков тех людей, которые застали события конца VI века до нашей эры. Также Геродот много путешествовал, был, кроме прочего, в Египте, фараоны, река, которая разливается летом, и расспрашивал местных о разных событиях. Правда, потом, спустя несколько веков, это снискало ему славу лжеца. Аристотель даже называет его «сказочником» и приводит его утверждение о том, что у эфиопов сперматозоиды черного цвета. «Вообще-то это не так», — говорит Аристотель. Уна, которая все это время высматривала что-то, подозрительно шевелившееся в траве, обернулась. «А он-то откуда это знал?» — спросила она. «Да, это нам интересно», — ответил я. В конце концов, Аристотель был эмпириком. Наверное, у него имелось какое-то количество разных подопытных. Так или иначе, именно Геродот рассказывает знаменитую легенду о царе Крезе, который пошел к дефейскому оракулу и спросил, воевать ли ему с персами. Оракул, надо сказать, гораздо яснее, чем обычно, ответил, что если он пойдет на них войной, то разрушит великое царство. Крез пошел на них войной, и оказалось, что имелся в виду его собственное царство — Он был разгромлен и взят в плен. «Могу себе представить, какое письмо он мог написать бы пифии с жалобой. Но ты же сказала!» И в ответ получил. «Ага, надо было слушать внимательно. Великое царство было твое, разумеется». Геродот с интересом и восхищением относился к человеческой культуре. Его взгляд на мир во многом симметричен. Он ищет причины вражды между греками и персами, в далеком прошлом и мифах. По его мнению, люди вполне могут быть наказаны за поступки своих предков. Он старался ко всем людям относиться одинаково. Кроме кочевников, их он не переносил. Возможно, из-за запаха. Вот хороший пример. Геродот рассказывает, как персидский царь Дарий спросил греков, сколько денег они потребуют за то, чтобы съесть тела своих отцов. И греки были в ужасе. Затем Дарий спросил племя индийцев, которое называлось Калатии, сколько будет стоить, чтобы они сожгли тела своих отцов. Они отреагировали с таким же ужасом. Геродот говорит, что каждый народ естественным образом предпочтет свои собственные обычаи. Он не пытается утверждать, что греки лучше или хуже индийцев или любого другого народа. «Унозу сопела». Она прекрасно понимает, что некоторые ее привычки могут показаться странными любой не собаке. Например, она с радостью вылежит свою шерсть, а на предложение принять ванну не согласится. «А кто был после Геродота?» — спросила она. Фукидид, тоже в V веке до нашей эры, но позже. Он был воином, как и эсхил, и даже стратегом, то есть полководцем, довольно успешным, судя по многочисленным свидетельствам. Его часто называют первым настоящим историком, так как его методы ближе к аналитическим, а также он отказывается от идеи о божественном плане, пересекающемся с человеческим. Правда, это совсем несправедливо по отношению к бедному старому Геродоту, который вообще-то придумал всю эту тему с историей. Фукидит писал о Пелпанеской войне, противостоянии Афин и Спарты, длившемся с 431 года, 404 год до нашей эры. Сам он родился примерно в 460 году до нашей эры, так что получается писал о современных ему событиях. Значит, ему можно больше доверять? И да, и нет. У него все-таки есть свои цели. Он слишком большой поклонник Перикла, поэтому относится к нему не особо критически. В отличие от Геродота с его опорой на устные свидетельства, Фукидид применяет научный подход. Обычно он сравнивает разные рассказы об одном и том же, чтобы добраться до правды. Фукидит так и не окончил свое произведение по неизвестным нам причинам. Очередной пробел в наших библиотеках. Оба они поставили высокую планку для будущих историков. А что у римлян? У них, конечно, Ливий. Готов признать, в школе я его не особо любил. Слишком много дождливых дней я вглядывал в ее исключительно сложные фразы, содержащие исключительно скучные, как мне тогда казалось, сведения. Последние годы я до него дорос. Его стиль, называемый у одного римского критика «Лактеа Убертас» — «молочное изобилие», меня подростка сбивал с толку, а теперь я с удовольствием закапываюсь в те же самые фразы. «А теперь, уна, нам предстоит скачок на несколько сотен лет вперед», из славных Афин V века до нашей эры. Помнишь, примерно в это время римляне изгоняли своих царей, затем постепенно расширяли свое влияние в Италии, при этом не привлекая к себе особого внимания. Также они старательно продвигали идеи своей особой фирменной суровой доблести. Греков и римлян легко противопоставить друг другу. Веселые, любящие роскошь греки и римляне, и такие махровые бюрократы, единственная цель которых — как можно шире распространить свою власть. Все на самом деле не так просто. Спартанцы, например, в эту схему не вписываются. Римляне любили с помощью легенд и рассказов представлять себя носителями особого вида доблести. Вспомни, как отказался благочестивый Эней внять мольбам Дидоны. Можно только догадываться, как поступил бы на его месте грек. Переспал бы с ней, построил бы город, У них были бы дети, а потом он опять уехал бы в неизвестном направлении», — предположила Уна. Ливий родился в 59 году до нашей эры, в эпоху республики, когда перспектива правления императора вроде Августа была непредставимой. Умер историк в 17 году нашей эры, через несколько лет после кончины Августа. Ливий застал гражданские войны, падение Юлия Цезаря и возвышение Октавиана. Что-то похожее пережил бы человек, родившийся в 1600 году в Лондоне. Он застал бы конец правления Елизаветы I, и если предположить, что умер этот человек в 1688, то он мог видеть, как обезглавили короля, застал бы республику, реставрацию и начало славной революции. Труд Ливия называется «История Рима от основания города». Эт Убре Кондита и охватывает события с того момента и до девятого года до нашей эры, то есть до современной ему эпохи. Там вся классика. В этих книгах есть и надругательство над Лукрецией, которое, как ты помнишь, способствовало падению Тарквиниев. Жуткая история Виргинии. А почему жуткая? Ну, для нас точно жуткая. Вергинию убил отец, чтобы над ней не надругался магистрат. Почему? чтобы сохранить ее честь. У римлян было много таких историй. Есть еще про девушку по имени Торпея. Она была дочерью римского военачальника. Собеняне пообещали ей за предательство Рима отдать то, что у них на левой руке. Она подумала, что речь идет об их золотых браслетах и предала город, но собеняне ворвались в Рим и завалили ее на смерть щитами. Я как-то рассказал эту историю на занятии 12-летнему мальчику и спросил, что, по его мнению, римляне хотели этим сказать. Мальчик тотчас ответил. «Нужны более четкие условия контракта». Он прав. Еще у Ливии есть история о предателе Кариолане, ставшей основой для одноименной пьесы Шекспира. И гораздо позже мастерски описана «Вторая пуническая война и поражение Ганнибала», карфагенского вождя с его боевыми слонами. «Труд Ливия» состоит из множества книг, основная цель которых — показать, как моральная стойкость помогала римлянам достичь успеха. А с чего начинать? С эпизодов ранней римской истории. Они довольно самостоятельны. А потом читай про Ганнибала. Фигура Ганнибала вызывает большой интерес. Он совершенно легендарен. В «Двадцать с небольшим» перешел через Альпы, еще и со слонами — прошел через равнины Италии и одержал мощную победу над римлянами при Каннах в 216 году до н.э. Робин Лейн Фокс называет его «непревзойденным пройдохой», практически «одиссеем». И вот мы снова видим, как отражают друг друга миф и история. Ганнибал не победил. В конце концов, в Африку вторгся блестящий юный его начальник Сципион и одолел его. А теперь снова промотаем вперед. Я не кривя душой скажу, что мы познакомимся с моим самым любимым историком Тацитом, Год рождения 56 -й. Августа давно нет. Правление императоров в самом разгаре. Вот-вот закончится самоубийством Нерона в 68 году нашей эры. Целая династия юлиев клавдиев которой удалось удержаться у власти с самой победы Августа при акции в 31 году до нашей эры. Почти сто лет в римской истории. И это если даже не считать Юлия Цезаря. Вот ирония династической судьбы. Довольно много последних Юлиев-Клавдиев были потомками Марка Антония. Так что в определенном смысле его наследие не пропало. Семейство Юлиев-Клавдиев. Юлий Цезарь. Конец Римской Республики. Август. Первый император умер в 14 году году эры. Тиберий. Период правления... 14-37 годы. Калигула, период правления 37-41 годы. Клавдий, период правления 41-54 годы. Нерон, период правления 54-68 годы. В семействе юлиев Клавдиев можно запутаться хуже, чем в паутине или даже чем в генеалогическом древе Кардашьянов. Прямой передачей власти от отца к сыну Там и не пахло. Римляне пока так и не выработали понятия империи и понимание, что подразумевает императорская власть. «Расскажешь про семейство?» «Кардашьянов?» «Нет, Юлиев Клавдиев». «Попытаюсь». Было очень распространено усыновление. Можно было назвать своим сыном племянника, внучатого племянника или даже внука и считать его своим наследником. У Августа этого великого блюстителя нравственности и храмостроителя, сыновей не было, поэтому он усыновил своих внуков, Луция и Гая, но они оба умерли довольно молодыми. При странных обстоятельствах? Ну, это смотря кого читать. Конечно, это было время массовых интриг, убийств и политической борьбы. Нам велели не читать книгу Роберта Грейвса «Я, Клавдий, пока не сдадим выпускные экзамены», потому что Грейвс Каждую смерть объясняет чьими-нибудь мотивами и пальцем показывать на Ливию. У жены Августа Ливии было двое сыновей от предыдущего брака, Друз и Тиберий, и о них говорили как о его преемниках. Но Друз упал с лошади и погиб. Как же так? В конце концов, Август, хотя и с неохотой, вынужден был признать своим наследником Тиберия. У Тиберия, предпочитавшего непрямой подход к правлению, Был родной сын Друз, но Август заставил его усыновить Германика. Германик, племянник Тиберия, был очень популярен у римского народа, а также был блестящим военачальником. Тем не менее, вскоре умер и он. Некоторые говорили, что на смертном одре он обвинял Тиберия. «Обвиняю!» Друз тоже умер. Он не ладил с приверженцем Тиберия Сияном. «Умер естественной смертью или его отравили», мы никогда не узнаем. Тем временем двое старших сыновей Германика тоже были убиты по обвинению в государственной измене. Если ты посмотришь криминальную комедию «Добрые сердца и короны», где юный герцог-наследник по очереди убивает своих родственников, чтобы заполучить горностаевую мантию, то точно увидишь похожие закономерности. Как бы то ни было, теперь наследником стал младший сын Германика Калигула. Историк Светоний, которому не стоит доверять на сто процентов, пишет, что Тиберия практически тотчас же придушили подушкой, чтобы Калигула побыстрее возвысился до статуса императора. Калигула (прозвище означает сапожок) правление его было коротким и жестоким. Он был подло убит за дни галереи своего же дворца. В тот же день убили и его жену и дочь. Претерианская гвардия провозгласила императором сына Друза и дядю Калигулы Клавдия. Претерианская гвардия? Да, у этих гвардейцев были исключительные полномочия. Во времена поздней Римской империи, если на вашей стороне претерианцы, то у вас все отлично. Можешь считать их малоскими псами. Клавдия считали довольно бестолковым, но на самом деле он провел неплохо и довольно долго, даже завоевал Британию. Он усыновил своего внучатого племянника Нерона. Образ Нерона мы обычно считаем экстравагантным. Он построил на руинах сожженного Рима золотой дворец. Играл ли он на лире, пока горел Рим? Нет. Но погиб он, потому что полагал, что Сенат объявил его врагом Рима. Он не смог сам наложить на себя руки и умолял о помощи одного из своих сопровождающих. Вот так бесславно окончил жизнь последний из династии Юлиев-Клавдиев, среди сумятицы, и хаос был у порога. Так что, запомнишь имена всех Юлиев-Клавдиев? Думаю, да. Август, Тиберий, Калигула, Клавдий, Нерон. А-Т-К-К-Н. Молодец. А теперь Клавдии конец настал. После смерти Нерона... Рим снова разрывался борьбой. Настал так называемый год четырех императоров. Это были Гальба, Атон, Вителлий и, наконец, Веспасиан. Веспасиан и двое его сыновей Тит и Домициан составляют династию Флавиев, которая закончилась убийством в 96 году нашей эры Домициана, императора деспотичного и чрезмерно переживающего из-за своей лысины. А Тацита... Я так сильно люблю за непревзойденный стиль, изящный, живой, остроумный и сжатый. И описав убийство Гальбы, Тацит говорит о нем. Все полагали, что он способен стать императором, пока он им не сделался. По-латински это звучит потрясающе емко. Тацит — один из тех источников, откуда мы знаем те самые невероятные истории о Нероне. Не по римски развращенный, Он устроил себе свадьбу с Евнухом, по имени, говорят, Пифагор, сам выступив в роли невесты. Эпизод у Тацита, когда Нерон пытается убить свою мать Агрипину с помощью саморазрушающегося корабля... Что? Да, в изобретательности им не откажешь. Почему бы не воспользоваться саморазрушающимся кораблем? Никто ведь в жизни не догадается, что ты попытаешься убить свою мать, подстроив кораблекрушение. Это что-то в стиле «убийств в Митсомере». Но зачем ему было убивать собственную мать? Она не одобряла его отношения с женщиной по имени Попея Сабина. Но все равно это как-то... Тацит поддерживает эту версию, а как было на самом деле, мы не знаем. Сцена эта нереально захватывающая, и тем более потрясающая, что Агриппина выплывает на берег и остается в живых. Одна ее служанка прикидывается ею, Думаю, что таким образом спасется, но ее забивают до смерти. Агрипина добирается до дома. В этот момент за нее прямо болеешь. Ее окружают люди Нерона. Она говорит им Фэри Вентрем». Поражая чрева, непреклонная до последнего. «Это же вроде твоя фамилия по-латински. Вентер». «Да. Но это не повод меня бить. Не буду». Тацит рисует картины смерти, кровопролития и насилия. Что-то похожее можно найти у Эсхила. При этом у Тацита все это балансирует на грани страшной комедии. Дальше идет год четырех императоров. Г О В В. Гони отсюда вон вон. Он ошеломленно оглянулась. Да не ты. Это запоминалка. Гальба, Атон, Вителли, Веспасиан. И дальше идут два оставшихся Флавия — Тит и Домициан. Так что можно добавить туда Драпой. И вот так можно запомнить первых двенадцать цезарей. А почему они Флавии? Потому что полное имя Веспасиана — Тит Флавий Веспасиан. После Флавиев наконец-то наступила передышка. Настало время, которое многие называют лучшей эпохой в истории Римской империи — правление династии Антонинов —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 Мягкое, но вместе с тем могущественное влияние законов и обычаев мало-помалу скрепило связь между провинциями. Их миролюбивое население наслаждалось и злоупотребляло удобствами богатства и роскоши. Внешние формы свободных учреждений охранялись с приличной почтительностью. Римский сенат, по-видимому, сосредотачивал в своих руках верховную власть, а на императоров возлагал всю исполнительную часть управления.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 то есть главной причиной такого переворота, который останется памятным навсегда и который до сих пор отзывается на всех народах земного шара. Это было началом конца. На литературном поприще не подхватил стилуса новый Вергилий, нового Гомера, конечно, тоже не было. Но это так просто взирать меланхолически, думать об общем упадке. А можно и принять то объяснение, что эпическая форма больше не подходила эпохе. Это время Плиния-младшего, известного своими письмами. Он служил при императоре Адриане и оставил рассказ об извержении Везувия, при котором погиб его дядя Плиний-старший. С этим описанием можно сравнить исключительно живой рассказ о великом лондонском пожаре Сэмюэла Пипса, поэта, автора множества эпиграмм Марциала, сатирика Ювенала. «Если ты помнишь Катула. Тебе покажется знакомым и мир марциала с его пройдохами, вечеринками и любовными интригами, хотя у последнего все это более скобрезное. Еще заметно, как быстро меняется язык. Одно стихотворение начинается словами «Котили беллус омо с, если чуть-чуть понимаешь по-итальянски, здесь все понятно даже без диплома латиниста. Мне непонятно, сказала Уна. Только опять что-то про кота бр. Извини. Это означает, Катил, ты красавчик, Котам не имеет отношения. Можем с тобой прочитать одну его коротенькую эпиграмму. Она легко читается, даже если ты только начал учить латынь. Ты мила, нам известна дева, правда? Ты богата, никто не станет спорить. Но коль хвалишься слишком, ты фабула. Не мила, не богата и не дева. Вкус? Извини за выражение, здесь совсем не тот, что у Катуловой классической эпиграммы. Критик Уильям Фиджерольд полагает, что, как поэт, Марцел вполне созвучен нашему времени, очень любит лаконичность и слоганы. Одно стихотворение давай рассмотрим более внимательно. Я загрузил на телефоне приложение, позволяющее со скоростью Меркурия добывать античные тексты. Из со птички Катуловой резвея», Исса, чище голубки поцелуя. Исса, ласкивая любой красотки. Исса Индии всех камней дороже. Исса, публия прелесть собачонка. Заскулит она, словно слово скажет. Чует горе твое и радость чует. Спит и сны, подвернувши шейку, видит. И дыхание ее совсем не слышно. А когда у нее позыв желудка, каплей даже подстилки не замочит. Но слегка тронет лапкой и с постельки просит снять себя, дать ей облегчиться. Так чиста и невинна эта сучка, что Венера не знает и не сыщем мужа ей, чтоб достойным был красотки. чтобы ее небесследно смерть умчала, на картине ее представил Публий, где такой ты ее увидишь Истой, что с собой самой не схожа Иса. Ису, рядом поставь-ка ты с картиной. Или обеих сочтешь за настоящих, или обеих сочтешь ты за портреты. Это стихотворение про собачку по кличке Исса, которая резвее, чем котулов воробей, трогательная отсылка к его тексту. Исса чище голубки поцелуя, Исса ласкивая любой красотки, Исса Индии всех камней дороже. Она чувствует грусть и радость своего хозяина Публия. «Но примерно для этого собаки и нужны», — довольно важно заметила Уна. «Эта собачка забирается к нему на шею и спит там», Наверное, она очень маленькая. Очень трогательная деталь. Марциал пишет, что она никогда не писает на кровать, а просится на улицу. Публи так ее любят, что собирается заказать ее портрет. Ну и правильно, одобрила Уна. Мы подходили к нашей улице. Уже был виден наш дом. И конец римской истории тоже просматривался. Эпоха Антонинов, как известно, закончилась на императоре Комоде. Которого ты, вероятно, видела в фильме Гладиатор. Он отрубал головы страусом посреди Колизея и показывал сенаторам Молвы, следующие. Что идет в Колизее? Колизей название данное в средние века амфитеатру Флавиев, построенному императорами этой династии. Это было огромное место для зрелищ. Спешите видеть, занимайте места, невиданное насилие. Исключительное страдание, невероятное унижение. Утром, подъем, завтрак, разговоры с клиентами, сходить в Колизей. До полудня, звериные бои и преследования, верблюды, леопарды, львы, тигры, свиньи, кабаны, крокодилы, даже носорог. Можно было увидеть битву быка со слоном. Обед, казни преступников, их распинают на крестах или бросают диким зверям. После полудня — гладиаторские бои и воспроизведение мифов и сражений. Император Тит даже морское сражение разыграл, для чего заполнил весь театр водой. Вечер — домой, пора отдохнуть. А потом начался настоящий бардак. Императорами провозглашали, кого попало. Вы могли в какой-нибудь неподходящий день просто идти по улице, вас хлопают по плечу, И вот вы уже облачены в императорский пурпур. Среди всей этой толпы был и Элагабал, которого провозгласили императором практически в подростковом возрасте и который был известен своей распущенностью. Мы подходили к дому. и отпустил Уну с поводка. На этом обычно заканчивается большинство трудов по античности. И вот такой длинный ответ на твой первоначальный вопрос про классику Уна. «Что ж, спасибо». Я поднялся по ступенькам, предвкушая чашечку чая с бергамотом. Уна потерлась о мои ноги, и я потрепал ее по шее. «А вот расскажи, коротенько», — начала она, когда я вставлял в замок ключ. «Что?» «Расскажи, что было дальше? Ты же говорил, что Римская империя существовала до 1453 года?» «Хорошая у тебя память, Уна». «Это правда. Она через год помнит, где зарыла кость». Заходя в квартиру, я ответил. Император Диоклетиан разделил империю на две части в 286 году. Такое большое государство было сложно контролировать, поэтому его разделили на восточную и западную части. В 410 году вестготский вождь Аларих опустошил город Рим. Это стало началом конца. Вешая куртку, я продолжал. Одно из самых странных совпадений в истории – Это то, что последнего императора Западной Римской империи звали Ромул Августул. Второе имя уменьшительное от Августа. Он правил всего год, с 475 -го по 476. -й. Еще забавнее, что отца его звали Арест. Как будто круг замкнулся. Легендарные личности, из которых началась античность, вернулись посмотреть на ее конец. Разумеется, это все красивые домыслы. Но куда же без них? А потом Августа сверг германский князёк Адаакр, а за этим последовали нашествие готов и вандалов. Восточная Римская империя продолжала существовать еще тысячу лет, и мы называем ее Византийской империей, по городу Византию, ныне Стамбул. Затем ее захватили турки. А вот подробная история Византии, Уна, вне сферы моих скромных знаний. Для меня все еще удивительно – Как политическая сущность, зародившаяся в Риме, когда об августе еще даже не слыхали, могла продержаться так много веков и дойти почти до нашего времени? Я танцевала с мужчиной, который танцевал с девушкой, которая танцевала с принцем Уэльским. Мне очень хотелось выпить чая с печеньем, желательно песочным. Но вообще-то время уже близилось к обеду. А бокали вина даже не заикаться? Заикаться, конечно... Самое то после всех этих разговоров про греков и римлян. «Еще один вопрос», — сказала Уна. «Ох», — ответил я, — «какой? Как они вообще жили?»